Глава 16. Полярная Аркадия. 29 мая солнце не садилось. Оно опустилось до горизонта, едва его коснулось и снова начало подниматься. Начинался период двадцатичетырёхчасовых дней. 30 солнце появилось, окружённое великолепным кругом, который блестел всеми цветами радуги. Скоро снова появилось Крикливые пернатые отродье, стаи дров, вереницы канадских гусей из далёких стран Флориды и Арканзаса несли с необыкновенной быстротою к северу. Доктор застрелил несколько гусей, трёх-четырёх журавлей и даже одинокого аиста, залетевшего сюда случайно. Под тёплыми лучами солнца со всех сторон таял снега. Солёная вода разлилась через трещины и тюленьи дыры по ледяному полю и ускоряла оттепель. Лёд смешался с морской водой и образовалось что-то вроде грязного теста, которое моряки полярных стран называют кашею. На материке вокруг залива показались большие лужи, и кое-где сквозь них проглядывала почва, точно какое-нибудь весеннее произрастание. Доктор снова принялся за свои посевы. Раз заглядывая всюду по своему обычаю, он нашел траву, вроде щавеля, которая росла между обсохшими каменьями, не сеянная. «Как мало надо творящей силе природы!» — вскрикнул доктор. «Она даже под этими широтами действует!» Доктор посеял крес, и через три недели молодые побеги были уже больше дюйма длиною. Вериск тоже стал робко показывать свои цветочки бледного розоватого цвета, словно неопытная рука подбавила слишком много воды в краску. Говоря вообще, Новая Америка не могла похвалиться своей флорой. Тем не менее, очень приятно было видеть и эту редкую растительность. Наконец, наступили настоящие жары. 15 июня термометр показывал уже 14° выше нуля. Страна преображалась. Бесчисленное множество шумных водопадов прыгало, катилось и струилось с вершин, пригретых солнцем. Воздух был наполнен шумом лавин, летевших с гор в глубь оврагов, треск ледяного поля производил оглушительный грохот. Путешественники совершили экскурсию на Джонсонов остров. В сущности, это был островок, ничтожный, голый и бесплодный, но Джонсон тем не менее был очень доволен, что его именем называются несколько утёсов, затерянных в море. Он даже хотел вырезать на самой высокой скале Джонсонов и чуть-чуть не сломал себе при этом шею. Гэты рас тщательно исследовал берег до самого Вашингтонского мыса. Окепель значительно изменяла Вид страны. Там, где прежде стлалась белая снежная пелена, покрывавшая, казалось, ровную долину, теперь обозначились овраги и пригорки. Дому и магазинам угрожала также опасность растаять, и их очень часто приходилось поправлять. К счастью, под этими широтами температура в плюс 14 градусов бывает очень редко, а средняя температура едва ли выше нуля. К 15 июня постройка шлюпки уже значительно продвинулась. В то время как Джонсон и Бэл работали топорами и строгами, Гаттерас, доктор и Альтамонт охотились. Они предпринимали большие и очень удачные охоты. Посчастливилось даже убить несколько оленей. К этим животным подойти очень трудно, и Альтамонт пустил в ход индийский способ. Он подполз к ним по земле, дав ружью и рукам такое положение, что они имели вид оленьих рогов. Приблизившись таким образом на достаточное расстояние, он стрелял наверняка. Но лучшая дичь, мускусный бык, ещё не появлялась на берегах залива Виктории. На острове Мальвиль парив встречал их целыми стадами, говорил доктор «Надо подальше пробраться. Может, и мы встретим. Кстати, осмотрим страну на востоке». Решено было отправиться к востоку. Пошли 17 июня. Погода была отличная. Термометр показывал плюс 5 градусов. У каждого была двухстволка, топор и снеговой нож. Провизии захватили дня на два на три. К восьми часам прошли около семи миль, но не встретили ни единого животного. Безбрежные равнины расстилались во все стороны. По всем направлениям их прорезали ручьи. Широкие лужи, похожие на тихие пруды, сверкали и искрились под косвенными лучами солнца. Готрас и Альтамунд шли очень скоро. Иногда доктор увлекался и над чем-нибудь останавливался, но за каждое увлечение должен был расплачиваться усиленным бегом. "Но и замечательные ходоки", говорил он, настигая своих спутников, и вслед за тем заводил какой-нибудь разговор. Если бы не он, то не было бы, вероятно, сказано ни единого слова. К 10 часам прошли миль 12 к востоку, моря не было видно. "Не пора ли позавтракать?", предложил доктор. "Прекрасная мысль", ответил Альтамунд. Они наскоро позавтракали и снова отправились. Местность стала понижаться и спускалась от логими пологостями, местами от углубления почвы или вследствие тени от утёсов снег не растаял и лежал полосами, что придавало земле странный вид. Казалось, это не земля, а море в ветреную погоду, покрытое пенящимися волнами. "Но признаю, удачная охота", сказал Альтамонт. Погодите, погодите, Альтамонт, отвечал доктор. Ведь лето только что начинается. Если Пари встретил такое множество всевозможных животных на острове Мельвилле, то есть основания предполагать, что мы здесь тоже кое-что найдём. Мы гораздо дальше на севере, сказал Гаттерас. Конечно, но в этом случае север ничего не значит. Неизмеримая ледяная пустыня, где мы зимовали с форвардом, было южнее, но холоднее. Поднимаясь к северу, мы удаляемся от самой холодной части земного шара, и следовательно, должны найти по эту сторону полюса холода то же, что пары, росы и другие мореплаватели нашли по ту его сторону. Однако до сих пор мы ничего не нашли, сказал Альтамонт. Терпенье, "Что клякнул, доктор? Видите, местность понемногу изменяется. Во аврагах уже могла показаться растительность, и я уверен, что в первом, много во втором авраге мы найдём какую-нибудь дичь. Эта страна не только необитаема, но, кажется, обитателей и быть не может. Обитателей быть не может? Но это уж вы хватили через край, Алтамонт. Я в неудобно обитаемые страны не верю." Человек, правда, с большими пожертвованиями, лишениями и трудами, да еще с помощью земледельческой науки, через несколько поколений сделал бы всякую неудобо обитаемую страну плодородную. Вы полагаете, доктор, уверен, если бы видели знаменитые в древности страны места, где стояли фивы, где была Неневия, где красовался Вавилон, Когда-то бесплодные, плодородные долины, то вы сказали бы, невозможно, чтобы люди могли здесь когда-нибудь жить. Даже атмосфера испортилась там с удалением человека. Человек сам создаёт страну своим присутствием, своими привычками, своей промышленностью, я скажу более, своим дыханием. Мало помалу он изменяет испарение почвы, атмосферу, и делает их здоровее уже тем, что дышит. Что существуют страны необитаемые это так, но чтобы существовали страны, где человек не может жить, то это сказки. Разговаривая, они достигли довольно широкой открытой долинки, где извивалась почти совершенно оттаившая река. Долинка эта склонялась к югу, и по тому по берегам реки и по прибрежным холмам пробивалась кое-какая растительность. Посмотрите-ка, сказал доктор. Здесь почва вовсе не бесплодна. Покройте её на несколько дюймов растительной землёю, и вы увидите, сколько тут будет растений. Если бы предприимчивые, терпеливые колонисты поселились в этой долинке, они бы прелесть, что из неё сделали. А? Да вот и четвероногие обитатели Полярные зайцы, вскрикнул Альтамонт и стал целиться. Не стреляйте, погодите, удержал доктор. Да погодите же, бедные животные не думают бежать от вас. Погодите, посмотрим, что они будут делать. Смотрите, они идут прямо на нас. Действительно, 3 или 4 зайца, подпрыгивая между свежим мхом и молодым вереском, приближались к охотникам, нисколько, по-видимому, их не опасаясь. Зайцы скоро очутились около доктора, и как ручные животные, вертелись у его ног. Доктор погладил их рукой. "Ну их не следует стрелять, Альтамонт", сказал он. "Посмотрите, подошли словно говорят: "Приласкай". В самом деле, не надо их стрелять", сказал Гтерас. "Значит, не стрелять и куропаток? Они тоже летят на нас. Не стрелять и куликов, тоже шагают за лаской". Целые стаи птиц летели, прыгали, бежали навстречу охотникам, совершенно не подозревая опасности. Джуг был поражён и сдерживался, как бы желая проследить до конца это любопытное явление. Любопытно и даже трогательно было видеть, как все эти животные и птицы доверчиво бегали, прыгали, порхали и велись. Казалось, они желали как можно лучше принять гостей. Некоторые птицы с весёлым щебетанием садились на голову доктора или на плечи, некоторые с радостным криком летели с того или другого конца долины. Доктор был похож на заклинателя. Охотники, сопровождаемые пернатыми и четвероногими, поднимались по сырым берегам ручьёв. Вдруг на одном повороте они увидали стадо в 8 или 10 оленей, которые щипали мох ещё наполовину покрытый снегом. Это были примилые животные, грациозные, спокойные, с красивыми зубчатыми рогами. Шерсть, похожая на вечью волну, начинала уже менять зимний белый цвет на коричневый и серый. Олени тоже не испугались появления охотников. И когда те подошли к ним, они дружелюбно начали потирать свои кроткие морды о плечи доктора. Мы однако не ласкаться с ними пришли сюда, сказал Альтамонт. Мы пришли охотиться, доктор. Охотиться за мускусными быками, Альтамонт, а не за ними. Мяса у нас большой запас, и нам этой дичи не нужно. Вы лучше насладитесь этим зрелищем. Человек ласкает диких животных, а те доверчиво принимают его ласки. Это служит доказательством, что они никогда не видели человека, сказал Гтерас. Да, это доказывает тоже, что животные не американского происхождения. Почему? спросил Альтамонт. Если бы они родились в Северной Америке, они бы знали, что за штука, двуногие и двурукие млекопитающие, и при виде нас пустились бы со всех ног бежать. Они, вероятно, пришли с севера, из тех неизвестных стран Азии, куда не проникал человек, и прошли по землям, лежащим около полюса. Значит, Альтамонт, вы на них как на соотечественников не имеете никакого права. Охотник не разбирает таких тонкостей, доктор, и бьёт где попадётся. Ах, любезный ним в рот. Какой вы несговорчивый. Что же меня касается, я, кажется, скорее на веки отказался бы от стрельбы, чем решился внести ужас и смятение в среду этих милых зверей. Вы поглядите, даже дюг обращается с ними по-братски. Будем где-то, возможно, добрыми. Доброта тоже сила. Желал бы я поглядеть, как бы вы с этой вашей силой вместо всякого оружия справились с волками или медведями. Я не имею притязания заклинать хищных зверей Альтамонт. Я плохо верю в чары Орфея и потому не сунулся бы к волку или медведю. До да к тому же, ни волк, ни медведь не подойдёт ко мне, как заяц, рябчик или олень. От чего же мне подойти, доктор? Если они не видывали отрады людей, так они тоже их не боятся. Нет, это животные хищные и кровожадные по природе, а кровожадность, равно как и злоба, делает подозрительным. Это было замечено и у животных. Злоба уже предполагает недоверчивость и боязнь легко доступна тому, кто сам может её внушить. Доктор назвал эту долину Полярной Аркадией. К чему его спутники немало не воспротивились. Они провели здесь целый день, вечеру поужинали и уснули в углублении утёса. "Как здесь уютно", сказал доктор, укладываясь. "Словно нарочно для нас устроено".